Глава 31. Кровь стучала у Дэша в висках. Казалось, вся комната дрожит в такт биению его сердца, как только что дрожала от ударов в дверь, которые теперь прекратились, и его кожа пылала жаром. Поппи стояла рядом с Азуми у баррикады, зачарованная музыкой Маркуса, и не видела, что творится с Дэшем. Что-то было не так, и это даже хуже, чем быть запертым в этом страшном доме. Дилан стоял рядом с ним, устремив взгляд в никуда. Но Дэшу вдруг показалось, что их разделяет огромное расстояние. Он моргнул, и прошлое пронеслось у него перед глазами. Воспоминания яркие, как недавний сон. В гримерке темно. Дилан, промокший насквозь, стоит у двери и пытается нащупать выключатель. «Скоро всё изменится, и это моя вина». «Мне очень жаль, Дилан. Мне очень, очень жаль». Дэш отогнал воспоминания. Постепенно он пришёл в себя и взял Дилана за руку. Но Дилан как будто не заметил. Выждав немного, Дэш потряс брата. Никакой реакции. «Дилан!» — позвал он. «Ты в порядке?» Когда Дилан не ответил, Дэш развернул его к себе, как тряпичную куклу. Но Дилан был не здесь. «Дэш!» его глаза были пусты, челюсть отвисла. И тогда Дэш понял, как бы музыка Маркуса не преображала эту комнату, какой бы защиту она не создавала, по какой бы причине она не отгоняла особых, она действует и на Дилана тоже. Но как? Почему? Дилан! Дилан, ты слышишь меня? Взгляд Дилана стал чуть более осмысленным и остановился на лице Дэша. А затем на глазах набухли слезы. «Что такое?» — спросил Дэш. «Что случилось?» Дилан открыл рот, собираясь что-то сказать. «Ты... ты...» Слюна скопилась у него в горле. «Ты... был... там...» Его рот раскрылся в беззвучном крике. Открыв глаза, Маркус сморгнул слезы и посмотрел на свои руки, по-прежнему нажимавшие на клавиши. Молоточки стучали по струнам, заставляя воздух вибрировать. Из-за двери послышалась возня, но он знал, что должен сосредоточиться на музыке. К своему удивлению, Маркус услышал, как звучал другой инструмент. Высокие ноты скрипки стали вплетаться в музыку рояля. Сначала Маркус подумал, что всё это звучит только в его голове. Но затем он оглянулся. Скрипка парила в воздухе, и смычок медленно скользил по струнам. Маркус чуть не упал со стула, но собрался с силами и продолжил играть. Он просто не смел остановиться, надеясь, что секундная заминка не разрушит таинственные чары, окутавшие это место. Воздух вокруг скрипки дрожал, словно кто-то невидимый обычному человеческому глазу стоял там и играл на ней. Нежная музыка скрипки лилась и струилась, не повторяя мелодию рояля, но привнося в нее нечто, что делало ее еще более чарующей и приятной. Вскоре к ней присоединились и другие инструменты. Маркус восхищенно смотрел, как гитара наклонилась вперед и начала играть сама собой. За ней зазвучали виолончель и флейта. Музыка налилась силой, и тогда из воздуха появился мальчик, дирижер волшебного оркестра. Он посмотрел на Маркуса и вернулся к своим инструментам. Он вскинул руки, и инструменты поклонились ему. Маркус узнал этого мальчика с рыжими кудрявыми волосами и мудрыми карими глазами. Это был его дядя, Шейн. Он и был музыкантом, ну конечно. Маркус почувствовал, как сильно любит этого человека, которого никогда не видел, и в то же время всегда знал. Им не нужно было разговаривать. Музыка стала их языком. Так было всегда. «Маркус!» — позвала Поппи из другого угла комнаты. Она стояла на коленях, на полу, рядом с Азуми. «Кто это?» «Не бойтесь!» — сказал Маркус, повысив голос, чтобы перекрыть музыку. «Это друг!»